Кое-кто скажет, что нельзя судить творение по его творцу, и баста. Но я знаю пару исключений. Взять вот Бога. Как вы знаете, создатель прикидывал внешний вид мироздания в кромешной тьме. Это многое объясняет. Он сказал «Да будет свет», и пока его глаза привыкали к этому самому свету, он доработал на тяп-ляп. Вышло немало нелепостей, вплоть до утконоса и секвой, и другие деревья дразнят ее дылдой. Сравнительно прилично вылепился только человек, потому что по своему образу и подобию, но, ко всеобщему несчастью, он унаследовал от своего создателя творческую безалаберность, и, как следствие, всё, к чему человек не приложит руку, чем-то неуловимо напоминает утконоса.